Глава девятнадцатая. Парад цветов в Ааморе. «Кто куда, я посей. Я в речной порт. Говорят, там можно попробовать местные деликатесы», сообщил Женя Фанеров, как только Нахимов испарился в толпе шествующих на фестивале. «Я с тобой», кивнул Арнольд и посмотрел на Вику. Та пожала плечами и согласилась. Больше никто не вызвался, и они ушли. Парни, возглавляемые Бердышевым, решили сходить на местную ярмарку в честь фестиваля. Так что вместе с Димой пошли Лёня, Аня, Антон, Виолетта и Света. «Вот и остались мы втроём», — взяв меня под ручку, сказала Маша и погладила В четвером, вставила свои пять копеек Лора. Я же только вздохнула и в очередной раз пожал плечами. Наверное, самое частое мое действие в последнее время. Предлагаю прогуляться и посмотреть на глянув на улыбающихся японцев. Мне захотелось просто постоять и полюбоваться картинкой. Согласна. И мы пошли рядом с небольшой процессией. Тут было на что посмотреть. Город пестрел цветами. Девушки в юкатах, мужчины в треугольных соломенных шляпах. Дети радостно бегали вокруг и что-то кричали, друг другу смеясь. В руках у них вращались маленькие ветродуи, игрушки, похожие на цветки, которые крутятся от ветерка. «Ой, папа, смотри, это же ее кай!» — дернула за рукав маленькая девочка своего отца. «Ничего себе!» — удивился он. «Простите, могу я спросить, где вы застали такой интересный костюм для лисенка?» А вот это было неожиданно и приятно. Благодаря фестивалю можно избежать лишних взглядов и расспросов, сославшись на банальный костюм в виде юкая. «Ручная работа», — ответил я по-японски. «Ого, молодой человек, у вас очень хорошее произношение», — похвалил мужчина и посадил маленькую девочку на плечи. «Тихира, поздоровайся». «Здравствуйте», — кивнула она, держась одной рукой за отцовскую голову, а второй подставляя ветроду и ветру. Но как на зло ветра не было, и девочка слегка расстроилась. Давай помогу, улыбнулась Маша и легким движением пальца вызвала воздух. Мужчина-японец удивился и издал характерный японский звук «О-о-о». Его тут же подхватили окружающие. «Помоги?» бумаги? – спросил он, наконец пересилив порыв японского удивления. Да, кивнул я. Меня зовут Михаил, а это Мария. Мы не местные. Да я вижу. Обвел он нас взглядом, но тут же дернулся. Ой, простите, я Фудзивара Санада. У вас магия редкость? Спросил я, пока Маша разглядывала впереди идущих японочек с бумажными зонтиками. Не то чтобы редкость, пожал плечами Фудзивара. Просто они не принимают участие в таких фестивалях. Да и если принимают, то только со сцены. Они у нас, люди занятые. Их вообще редко можно встретить вот так, среди толпы народу. А что? «Это какой-то удивительный момент?» — спросила Маша. «Ну да!» — мужчина спустил маленькую тихий с плеч и взял за ручку. «Все же они защищают нашу спокойную жизнь, поэтому у них множество привилегий по сравнению с обычными людьми. Имейте в виду, что они богаты?» — уточнил я. пицуня недовольно заворочился и потребовал опустить его на землю, что я и сделал. Маленький рыжий комочек аккуратно подошел к девочке, понюхал ладошку и ткнул прохладным носиком ее в руку. Счастливая малютка ойкнула и засмеялась. Кицуня довольно тявкнул и пошел рядом с ней. — Да, это тоже, — кивнул фудзивара Просто они немного отличаются от нас. Вот и все. Столько провести в дикой зоне, уничтожая монстров. Не у каждого психика справится. — Мы как раз были в одном институте магии, — вспомнила Маша. — Там ребята довольно общительные и милые. «Столько нового узнали?» «Да, это сейчас образовательная система претерпела реорганизацию. А десять лет назад было...» Он замялся, стараясь правильно подобрать слова, чтобы не показать плохо свой народ. Но мы и так начали догадываться. «Немного труднее». Мы с Машей переглянулись, но ничего не сказали. Тем временем процессия сделала круг у статуи неизвестного нам воина, прошла по торговой улице, И выплыла на большую площадь. Там стоял храм, куда люди складывали цветы. У многих молодых парней в кимоно я заметил бумажные фонарики. Девушки больше предпочитали зонтики. Недалеко от храма, с края дороги стояли две машины. Новенькие, глянцевые, а вокруг них теснилась группа парней. Судя по всему, местные дети аристократов. Они спокойно наблюдали за процессией. В какой-то момент двое ребят достали из багажника по большому букету цветов и также вместе с остальными положили их у подножия храма. «Удивительно, как они соблюдают традиции», — произнесла Маша. «Какое уважение. Представь, если бы на их месте был бы какой-нибудь Трубецкой». «Ага, он бы сразу получил кулаком в морду, и его папаша опять бы сыпал угрозами», — улыбнулся я. Вокруг царила атмосфера общего веселья, что подкупало. Хотелось просто расслабиться, хотя бы на денек и ничего не делать. Сесть с Машей на лавочку, купить по местному десерту и просто наблюдать за людьми. Но если ты маг, у тебя работа круглосуточная, и даже тут может случиться хрен, пойми что. И все же хочется верить, что один день пройдет спокойно. Лора. «Болванчика на большой радиус сканирования», — приказал я. «Не хочу никаких неприятностей». «Поняла тебя». Детальки тут же соскользнули с руки и разлетелись в разные стороны. «Ого, папа, смотри, летающий конструктор!» — крикнула маленькая Тихира. Они с отцом продолжали идти с нами. А все потому, что после цветочных подношений процессия устремилась дальше. Даже любопытно стало. «Прости, не видел». Улыбнулся ее отец и покрутил головой, чтобы хоть что-то увидеть. Однако болванчик уже был высоко в небе. И разглядеть его практически невозможно. «Все в порядке?» Заметив, как мой питомец разлетелся в разные стороны, спросила Маша. «Да, просто подстраховка». Я чмокнул ее в щеку, чтобы не забивала голову лишним. «Простите, а куда мы дальше направляемся?» поинтересовалась Маша. «Эх». А я так хотел, чтобы это было сюрпризом. «Дальше мы идем в национальный парк к водопадам», — пояснил Фудзивара. «Может быть, сегодня удастся выйти к озеру Тавада? По праздникам ворота всегда открыты». Собственно, я был не против пройтись дальше, посмотреть на красоты и послушать, о чем говорят местные. Как оказалось, к вечеру на набережной обещали фейерверк, также в честь праздника цветов. А еще ярмарка будет открыта всю ночь с ее лавочками и маленькими придвижными ресторанчиками. Мы совершенно случайно подслушали двух пожилых дам, которые жаловались на то, что ближе к дикой зоне объявили военное положение. «Как бы прорыва не было!» — сетовала одна из них. «А то в прошлый раз вон сколько проблем выдалось. землетрясение, наводнение, Агадзира, Агамора. Их до сих пор не поймали». «У меня у внучка друг работает в Центре по исследованию монстров. Так он говорит, что гадзир несколько. И военные даже уничтожали парочку, но они плодятся», — вторила вторая. Мы с Машей переглянулись. Оставалось только в очередной раз пожать плечами. У нас такие происшествия уже норма. Даже интересно, что сказали местные маги-истребители, если бы попали в Киим или просто пожили в Широкого несколько лет? Надо потом спросить у Асайрея, как ему вообще в Российской империи-то, матушки. Также из любопытного я узнал, что в Токио сейчас идут очередные митинги. Кто-то против правящей партии вышел на митинг, и там уже проходят финалы какого-то шарабола с монстрами. Непонятно, но интересно. В Осаке, например, сейчас находится император с визитом. Открывает новый институт. «Как я понял, институты в Японии ставят рядом с любым случайно упавшим метеоритом», поинтересовался я у Маши. Все же она в этом разбиралась куда лучше. «Не совсем так, но да», кивнула она. «Как и у нас. Все зависит от площади метеорита. Если маленький, то либо закрывают, либо на нужды государства, если там артефакты или на продажу разным аристократам. Очень престижно иметь у себя на территории метеорит». Тут я вспомнил про графа Бердышева и что у него как раз есть такой в его угодьях. Но там еще и Трубецкой подмазался. Но мне с этим теперь куда проще. Все же скоро у моего поместья будет эксклюзивный выход в зону. А пока мы болтали, процессия вышла на очередную торговую площадь. Тут стояли палатки с разными развлечениями. Видимо, из-за праздника владельцы сделали ярмарку. — Вы простите, мы вас покинем! — поклонился Фудзивара и шикнул на Тихира. Та ойкнула и согнулась пополам, уперевшись головой в мордочку Кицуни. А тот наградил ее облизыванием. Мы не стали мудрить и тоже поклонились. «Милая семейка», <связь> — хихикнула Маша. «Где интересна их мама?» «Этого мы не узнаем», — взяв ее под руку, я потянул ее к первому попавшемуся ларьку с играми. Надо было надеть колечко на леске, на горлышко бутылки. Сам владелец палатки... Ловко управлялся с этим, показывая на своем примере, что тут нет подвоха или обмана. Обычная ловкость рук и никакого мошенничества. Я проверил. Действительно, все честно. А раз так, то и мы с Машей договорились, что не будем использовать магию. И каково же было наше удивление, что нам так и не удалось надеть это чертово кольцо на горлышко. Мы простояли там минут двадцать, прежде чем я сдался. А потом к нам подбежала Тихира, которая была в соседнем ларьке и за пару попыток провернула этот фокус с колечком. «Нет, ну это ни в какие ворота не лезет!» развел я руками, наблюдая за тем, как мелкая уносит здоровенную плюшевую панду. Зато в тире я отыгрался сполна. Из рогатки, и из лука, из ружья все летело в цель. «Еще не растерял навыки», — хихикала Лора, облокотившийся прилавок и наблюдая за очередным метким выстрелом. Я я строго-настрого запретил даже прицел мне наводить. Все сам. В какой-то момент владелец лавочки занервничал, что я выиграю все призы, и предложил моей девушке попробовать. А я бы пока отдохнул. Вот только он сильно удивился, когда Маша начала стрелять не хуже меня. «А что ты так удивленно смотришь?» заметила мой взгляд Маша. «Ты думал, я только мечом махать могу?» «А чего только мечом?» «Еще ты мастерски управляешься сковородой?» «Что?» — улыбнулась она, и, не глядя, сбила еще одну цветную коробочку. «Кузнецов давно не получал?» «Шутки юмора, дорогая!» — поспешил оправдаться я и поцеловал ее в щеку. А вот на владельца аттракциона было жалко смотреть. Мы выиграли почти все игрушки. Хотя, куда нам их девать? Пришлось оставить ему весь выигрыш, взяв только одного небольшого Йокая Акицуны. «Будет плюшевый брат-близнец для моего рыжего ловеласа. Вообще, мы много побродили по ларькам и в какой-то момент даже натолкнулись еще раз на Фудзивару с дочкой. Тихира пыталась угадать, в каком из семей наперстков шарик. И уже проиграла несколько раз. Должен подметить, что каждый промах стоил 200 йен. И, судя по озабоченному лицу отца, это была уже даже не десятая попытка. А Тихира продолжала проигрывать. «Миша, а тут у нас маленький жулик!» — недовольно произнесла Лора. Она не любила, когда детей обманывают, да и вообще хороших людей. Ушлый мужчина в серой повязке на лбу с залысинами и сергой в ухе не внушал сильного доверия. «Тихира, хватит! Остановись!» — сказал, наконец, отец, но хитрый шулер только сделал грустное лицо. «Папаша, вы что, хотите лишить девочку радости?» — еще и сказал он. «Это нарочито громко, чтобы остальные люди поглядели, что за отец такой непутевый!» «Миша», — проговорила Маша, также быстро заметив подставу. «Ага, я сам разберусь», — кивнул я и подошел ближе. Посмотрел одну игру, чтобы понять, как он жульничает. И все оказалось куда проще, чем я думал. Тихира угадывала правильно. Просто этот непорядочный японец прикладывал палец с магнитом, и шарик прицеплялся к стенке стаканчика. «А могу я попробовать вместо этой девочки?» Улыбнувшись во все тридцать зуба, я сел рядом с Тихира. «Не возражаешь, если я вместо тебя поиграю? А то Кицуня мой совсем заскучал». Тут же с другой стороны от девочки появился лисенок и поскреб лапкой по юбке. «Ой, соскучился, и правда», — удивилась она и моментально переключила внимание на моего питомца. Все же Кицуня прекрасно понимал наш язык. По крайней мере, мне так показалось, потому что уж больно быстро он понял, как надо подыграть. Когда же Тихира его обняла, вроде Китсуня даже подмигнул. Вот наглая морда. Но спасибо ему за это. «Эй, куда?» — гаркнул лавочник. «А заплатить?» Худзивара уже потянулся к изрядно пустому кошельку, но Маша встала рядом и аккуратно убрала его руки и показала жестом потише. «Я заплачу», — продолжая улыбаться. Я продемонстрировал свернутую котлету денег, которую успел обменять еще в Широкого. «Она проиграла на 4000 тысячи!» предупредил Шулер, на что я только кивнул. Теперь надо было состроить глупого туриста, который не понимал правил и вообще в первый раз видит подобную игру. «Все же я приехал тратить деньги, а не стоять в очереди, дожидаясь, пока дети наиграются», подмигнул я лавочнику и хлопнул ладонью по столу. «Ну, уважаемый, а теперь объясни правила, а то вдруг чего упустил». Сначала на лице лавочника застыл немой вопрос из-за разряда «Что за лох?» Затем он сменился радостью «Что за сказочный лох?». Его тонкие губы расплылись в не самой привлекательной улыбке, и он рассмеялся. «Люблю серьезных людей. Господин, как я могу к вам обращаться?» «Хм». Я оглянулся на Машу и подмигнул ей. «Думаю, за такую шутку меня никто не осудит. Называй меня господин Фанеров». За спиной Маша прыснула в руку, еле сдерживая смех. «Что ж, господин Фанеров?» Это простая игра. А, как известно, чем игра проще, тем она честнее. Даже эта фраза прозвучала настолько фальшиво, что даже Тихира отвлеклась от Гицуни и приподняла бровь. «Да, это всем известный факт», — нарочито громко кивнул я и рассмеялся. «Ладно, давай, погнали. Я чувствую, что сегодня мне светит удача», — и хлопнул в ладоши. «В тире летела и тут залетит. Не будем пугать удачу, господин Фанеров», — довольно произнес лавочник. Взяв белый шарик, он продемонстрировал его наглядно, ловко пропустив через пальцы и даже дал потрогать. «И чего он ожидает?» — фыркнула Лора. «Внутри металлические лески, поэтому ты не почувствуешь ничего». Узнаю эту интонацию. Прямо сейчас она закатила глаза. «Обычный шарик?» — подтвердил я. «Крути шарманку, музыкант!» «Простите, кто?» — не понял этот пройдоха. «Да это такая музыкальная шкатулка с ручкой», — зачем-то объяснил я и покрутил в воздухе рукой, как будто вращал шарманку. «А, понял. У меня дома есть такая!» — улыбнулся он. «Врет. Ни хрена у него нет!» Лара решила немного поворчать. «Ну и пусть». Он положил шарик и медленно накрыл стаканчиком. «Господин Фаньяров, сейчас я начну быстро переставлять эти стаканы. Ваша задача угадать, под каким из них будет шарик, когда я остановлюсь. Правила вам ясны?» «Ясны, ясны. Поехали!» Специально поторопил я его. Он пожал плечами и начал крутить и переставлять стаканчики. Конечно, даже так он ловко перекидывал шарик между ними, но это было слишком просто, чтобы не заметить. Да и в первый заход он поддавался. Стандартная схема развода. «Сейчас я пару раз выиграю, а потом поступит предложение, а не повысить ли ставку?» А затем «Увы, вы проиграли, господин Фанеров». «Где я по театральному крикнул он, ударив по столу. «Тут!» — показал я пальцем. Разумеется, шарик был там, как же иначе. На второй попытке я опять угадал, как и на третьей, и на четвертой. На пятой пришлось специально проиграть, чтобы он унял бдительность. «Тетя, вы чего? Шарик живет под этим стаканчиком!» — подсказала Тихира, поглядывая одним глазком на стол. «Прости, дорогая, не увидел. Он так быстро переставляет стаканчиками». Улыбнулся я ей. Потом последовала череда из трех побед. Ох, господин фанеров, вы меня без гроша оставите. А, как же. Я даже долг футзевара не отыграл. «Эх, жаль, удвоить нельзя. Так хорошо идет, произнес я, как бы расстроившись. А знаете, почему бы и нет? Только для вас. Уж больно вы мне понравились. Редко увидишь иностранца у нас, довольно кивнул лавочник. На деньги настал. Я без промедления положил удвоенную сумму. И вот удача, я опять выиграл. Господин Фаняров, позвольте отыграться. Если вы сейчас удвоите ставку, я останусь без штанов. Удваиваю! довольно крикнул я, привлекая народ. Слово, вокруг ларька, уже столпилась парочка любопытных, но с моими выкриками к нам подошли еще несколько людей и с интересом принялись наблюдать, как Гадзин обыгрывает честного торгаша. Но вот неудача я проиграл. Ой, не повезло, пожал плечами лавочник. Еще раз? Конечно, даже не расстроившись, кивнул я. Давай, еще повышаем вдвое, и положил деньги. Зеваки дружно затянули. Ваше право, кивнул Пройдоха и закрутил стаканчики. И вот неудача опять проиграл. Эх, зараза, куда делась моя удача? Притворяться болваном становилось все сложнее но также я успел узнать, сколько у этого афериста денег. Так я продолжал удваивать сумму. Да, он давал мне разок выиграть, но потом я опять терял деньги. Но когда сумма накопилась довольно приличная, Милора сообщила, что у него денег больше нет, я сделал финальное предложение. «Эх, чертяга, давай на все бабки!» Я положил на стол торстенную пачку денег. Правда, пришлось занять у Маши, но она не волновалась и знала, что я верну с процентами. В ответ толпа снова разразилась удивленному О! Ах, какая ставка! Увидел кучу денег Пройдоха и едва не закапал слюной. Господин, вы смелый человек! Смелым все дороги открыты! Засмеялся я, как раз в тот момент, когда он спрятал шарик под стаканчиком. Думал меня так обмануть, вот баллон! Раскрутив стаканы быстрее, чем обычно, он наконец хлопнул по столу и громко закричал Где? Тут! Показал я пальцем на стаканчик. «Эх, господин Фанеров, кажется, вы...» Он медленно убрал стаканчик. «Проиграли». Но толпа охнула и моментально начала аплодировать. «Упс, выиграл?» — пожал я плечами. «Что?» — удивился лавочник. «Невозможно! Ты обманщик! Невозможно! Там не было шарика!» «При всем честном народе хочешь обвинить меня в обмане?» — удивился я. «Господа, кто-нибудь видел, как я жульничал?» «Нет!» — в разнобой ответила толпа. «Деньги на стол?» Улыбнулся я. Ах ты, мошенник! Приветливая маска в миг слетела с лица Шулера, и теперь его аж перекосило от ненависти. Отыграюсь! Ладно, пожал я плечами и постучал костяшками по стаканчикам. Деньги на стол.